Вот собачий сын говорит, как пишет. Подумаешь, и в самом деле голова. А расскажи ты нам, ученый-человек, как тебя мой Нечипор надул, а? Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлятским юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но, в свою очередь, не оставались в долгу. Если они не знают ни Чипора, их ведька из такой-то деревни,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 Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали. Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлёгся на траве с несколько тенденциозной непринуждённостью. Его старший брат,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 он тоже поступал по ясному плану в двадцать лет женился а в тридцать пять командовал частью студент ехидно засмеялся девушка слегка покраснела но ну вот видите сказала она через минуту с какой то холодной резкостью в голосе у всякого своя дорога никто не возражал больше среди молодой компании водворилась серьезная тишина под которой чувствуется так ясно недоумелый испуг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 слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Велина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдания, голос Велины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали. Максим,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 которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки. Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может, без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней. Она слушала, низко наклоняясь над работой. Ее глаза заискрились.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 Задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко. «Нет, он мне вовсе не нравится. Он слишком самоуверен. И голос у него неприятный и резкий». Пётр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала. «И все это глупости. Это всё, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима. «Что то это, Веля?» — спросил удивлённый слепой. «Что подстраивает?» «Ненавижу, ненавижу Максима!» — упрямо повторяла девушка. «Он со своими расчётами истребил в себе всякие признаки сердца. Не говори, не говори мне о них. И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужой судьбой?» Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы,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 Только вода всё говорила о чём-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет, но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черёмуха шептала тёмной листвой, песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою. «Я бы умер», — сказал он глухо. Его губы задрожали как тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым детским голосом, «Я тоже. Без тебя одна. В далёком свете». Он сжал её маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что её тихое ответное пожатие так не похоже на прежнее. Слабое движение её маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца.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 Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы. Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной, той уже жалобной нотой неразрешенного вопроса. Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына,